Дневник императора Александра II. Воскресенье. Без даты. Вечером в театре давали Жизнь за царя. Опера прошла под непрерывные аплодисменты. Спасший меня сидел рядом с моей ложей. После спектакля перед сном читал Маше вслух депеши и телеграммы со всей России. Города, народности сословия выражают похвальные патриотические чувства. Зимний дворец завален телеграммами. тысячный митинг был на Красной площади у храма Василия Блаженного. Молились и пели тропарь: "Спаси, Господи, люди твои и благослови достояние твоё". Неужели нужен был выстрел этого безумного, чтобы меня полюбили вновь? Вечером долго стоял в гербовом зале у окна, как когда-то в детстве. Зажгли свечи, газовые фонари горят только в коридоре. Заканчивается длинный весенний день. Скоро начнутся белые ночи. Как я люблю эти ночи без тьмы и город спящий в небесном призрачном свете. Должно на что-то решиться. Вспоминал слова Победоносцева и предсмертные слова отца: "Держи всё". И его кулак. 6 апреля. Утром из Павловска примчался Костя. Он умолял меня не спешить. Насилием мы ничего не добьёмся. Ты должен помнить наш любимый лозунг: ни слабостей, ни реакций. Я попытался перевести разговор. Я уже всё решил и не хотел обсуждений с Костей. Твоя Санне должна быть ликует, выходит Никола никола не зря видел несчастного дедушку. Костя покраснел, долго молчал, потом сказал: "Никола никого не видел". Оказалось, мой мерзавец узнал, что ты получил какую-то бумагу о его похождениях в Париже. И готовишься мне показать, это, конечно же, сообщила ему моя Маша. Она обожает мерзавца. И хитрец придумал, как направить наши мысли в иное русло. Имея безумную мать, помешанную вместе с твоей жёнкой на спиритизме, он и придумал про призрак. Я предупредил тебя, с ним будет много хлопот, Костьев вздохнул и вернулся к теме. Тебя не смущает это всё общее лекавание? Разве это плохо? Ликуют о спасении государя и повсюду. Но особенно в кабаках. В столице непрерывные молебны в перемешку с вином. Уже появились какие-то пьяные люди, которые срывают шапки на улицах у тех, кто недостаточно ликует. Всех длинноволосых в очках волокут в участок. Газеты называют спасителем этого прохвоста. Эту полицейскую выдумку. Так Костя назвал комиссарова. Но почему ты думаешь, что это выдумка? Ты ведь и сам так думаешь. Я могу тебе рассказать, как было. Этот пошлый, плугавый человечек стоял в толпе и глазел, как ты будешь выходить из сада. Раздался выстрел. Слава богу, безумец промахнулся, потому что стрелял в первый раз. После выстрела вместе со всеми, кто был в толпе, комиссаров был схвачен и отправлен в генерал-губернаторский дом. Но узнав, что он из Костромы, жандармом, точнее, господину Кириллову, которого ты так ценишь, Пришло в голову придумать патриотическую историю. Ещё один костромич спас своего монарха. Откуда ты всё это знаешь? Наше с тобой любимое выражение. В России всё секрет, да ничего не тайна. Спроси сам, но построже у Кириллова. Вчера этого комиссарова посадили в театре рядом с нашей ложей. Он сидел в заветной веснушчатой, рядом его жена в липоватом мучительно безвкусном кокошнике. И ты над ними. Ему нанимают кучеров и лакеев, ему дарят дом, его портреты выставляют рядом с твоим портретом, его все именуют Спасителем. Это стало его именем. Прозвище так прилипло, что его супруга, которая с утра до ночи бродит по гостиному двору, закупает шелка и бриллианты, всюду рекомендуется женой Спасителя к великому смущению купцов. Боже мой, как мы ничего не умеем. У нас всё по рабье, даже спасение государя. Я ничего не ответил, и Костя, закончив свой патетический монолог, откланялся, чувствуя себя героем. Я вызвал Кирилова. Он спокойно подтвердил: "Да, комиссарова они придумали. Энтузиазмом народа доказывает ваше величество, что мы поступили правильно". "Но более так не делайте", сказал я строго, однако не слишком. "Он прав". Народ любит понятную мистику. Кириллов прекрасно ведёт следствие. В кратчайший срок всё было узнано. Покушался злодей по фамилии Каракозов, 26 лет, из дворян, учился в Московском университете, был исключён за неуплату, сам из провинции. В Москве сошёлся со своим родственником-нигилистом по фамилии Шутин, вольнослушателем все того же Московского университета. Этот молодой человек кружок придумал. Сначала решили осуществить в нём идеи Фурье, организовать переплетные мастерские. В них они должны были трудиться вместе с рабочими и заодно обучать тех, ненависти к правительству. Это естественно им скоро наскучило. В переплетной мастерской работать надо, а работать у нас на Руси кому шехота? Тогда-то решили поторопиться и побыстрее организовать революцию. поднять народное восстание, убить меня и создать государство без всякой собственности. Для чего и создали тайное ядро в кружке под названием Ад? Почему такое откровенное название, следователи пока не поняли. В этом Аду они обсуждали, надо ли меня убивать немедленно или стоит подождать и пока пропагандировать в народе Вот о чём думали эти новые молодые люди, которым я дал столько свобод. Но этот каракозов ждать не захотел, торопился убить. Что же делать? Сомнения, вечные мои сомнения. И всё же, старательно всё обдумав, решился огорчить и Костю и всех наших либералов. Подписал указ о создании следственной комиссии во главе с генералом Муравьёвым. Велел привести Муравьёва. 3 года назад он усмирил Польшу. Поляки, эти вечные бунтари, их непреходящая любовь к свободе закончилась полным параличем власти. Государство погибло. Земли разделили между собой прабабушка Екатерина, австрийцы и пруссаки. Но вместе с польскими землями мы получили ещё одну награду постоянный бунт. Они мечтают о несбыточном о возрождении своего государства. Но уверен, если каким-то чудом оно возродится, они сделают всё, чтобы оно погибло. Ибо государство это разумная несвобода, с которой поляки никогда не смирятся. Если бы я предсказывал, что будут делать народы в следующем веке около слова Польши, я написал бы: бунтуют. Я сделал Костю наместником в Польше. Он был добр к полякам, предложил дать им широкую автономию, Но они приняли это за слабость. Создали тайное правительство, стреляли в бедного Костю, напали на наш гарнизон, перебили множество несчастных солдат. И тогда я позвал Муравьёва, отправляясь в Польшу, он сказал: "Для меня самый хороший поляк это поляк повешенный". И потребовал отозвать из Польши доброго Костю. Я вынужден был согласиться. Муравьёв беспощадно вешал даже ксёнзов даже женщин сжигал поместья, тысячами отправлял бунтовщиков в Сибирь и усмирил, правда, поссорив нас за границей. В первых рядах негдававших, конечно же, были французы. Они нынче дали приют тысячам польских бунтовщиков. Я наградил Муравьёва за Польшу, хотя этот кровожадный бегемот вызывал у меня чувство близгливости. И надо сказать у всех близких мне людей, Генерал-губернатор Петербурга князь Суворов как-то сказал мне: "Если Муравьёва отправят в рай, я предпочту ад". В общем, после Польши я отправил Муравьёва на покой. И теперь мне пришло в голову призвать этого господина. Он вошёл, поклонился. За время отставки сильно ожирел. Огромный, тяжело дышит. Это какая-то смесь медведя и бегемота с тигриными глазами. Жирное, беспардонное, дутловатое, курносое, бульдожье лицо. Так что нигилисты сразу поймут, этот церемониться не будет. В начале разговора чудовище было осторожно, но я сумел сделать его смелее. Он понял, я разрешаю ему просить головы его прежних врагов. И он попросил. «Государь, все они космополиты, приверженцы европейских идей». Это у него главное ругательство. «Вон их, государь! Истинно русские!» – величайший комплимент – «должны теперь прийти во власть!» 15 апреля В три дня он, не я, разгромил всю либеральную партию. Его заклятый недруг, бедный князь Суворов, потерял генерал-губернаторство в Петербурге и прежний начальник третьего отделения, и министр просвещения, распустивший молодежь. Всех их по его требованию я отправил в отставку. Идут допросы. Хватают не только виновных, но даже подозрительных, закрывают журналы. В столице, как сообщил мне Кириллов, началась паника. Все клянут Муравьёва. Что ж, правителю всегда необходимо иметь плохого второго. Около вас должен находиться человек, которого общество считает причиной своих бед. Они должны верить не будет н, и всё станет хорошо. Муравьёв мне нужен, чтобы напугать. Я понимал, что реального проку от него не будет. Он хорош только в условиях военного времени. Надо было подумать о реальном борце с крамолой, о новом хозяине третьего отделения. Прежний явно не справился. Нужен молодой цепной пёс. И я назначил Петра Шувалова Шуваловы забавная семейка. Возвысились они во времена императрицы Елизаветы. В царствование протётушки один из Шуваловых был её любовником, а другой крупнейшим финансистом. И, как положено у нас, крупнейшим казнокрадом и хитрецом. Когда протётушка увлеклась юным кадетом Бекитовым, сей бестия поспешил стать ближайшим другом юного и простодушного избранника. И на правах друга дал ему мазь для белизны лица. От этой мази у несчастного всё лицо пошло гнойными прыщами. Императрицу шепнули о авенирической болезни, которую подхватил изменник кадет. Взбешённая она прогнала от тебя несчастного любовника и вернула прежнего Шувалова. Кстати, сын предприимчего негодяя совершенно не похож на отца. Отличился и тонким умом и благородством и воспитанием. Он настолько владел французским, что публиковал в Париже свои стихотворения. Прабабка Екатерина, весьма вольно писавшая по-французски, все свои знаменитые письма Вольтеру отсылала сначала ему, и он беспощадно правил. Великая Екатерина назвала его моя умная прачка. Граф Пётр Шувалов моложе меня на 9 лет. Он участвовал в некоторых моих весёлых похождениях. Пользуясь нашей дружбой, он рискнул приволокнуться за моей племянницей Машей Лихтенбергской. Так что мне пришлось сделать ему строгое замечание. После этого граф Пётр сразу поумнел, и теперь он то, что мне нужно: преданный, но умный, как зову его я, и цепной пёс, как зовёт его Костя. Граф Пётр из старшей ветви рода Шуваловых, и соединяет в себе несовместимые качества предков и родственников. Он весел остроумен, абсолютный Камельфо и при этом жестокий солдафон и проныра. Нужно нынче, господин. Сегодня я спросил у Кирелова, как он отнёсся к назначению графа Петра Шувалова и что об этом говорят в столице. У нас все рады, ответил Кирилов и не замедлил подставить начальника. Говорят, он либералам-то шею быстренько свернет. У него сам государь по струнке будет ходить. Глупость, конечно, Ваше Величество. Их сердечная ненависть друг к другу. Вечером пришел докучать Костя. «Побойся Бога, дорогой Саша!» «Возвращается отцовское инквизиторство!» В городе на допросы волокут буквально всех. Литераторов, чиновников, офицеров, учителей и учеников. Студентов, нянюшек, мужиков, князей и мещан. Следователи спрашивают девушек, сколько имели мужчин. Грозят выдать желтый билет, если не отвечают. Да что мещан? Обнаглели до того, что посмели следить за мною. Мой коммергенер вчера рассказал, что его вызвали, пугали, пытались подкупить. Поверь, граф Пётр Андреевич не просто ничтожество, он опасное ничтожество. Он всюду рассказывает о близости к тебе. Кстати, его уже подобострастно зовут Петром IV. Он у нас теперь государь. Я сказал миролюбиво, хотя кипел. Милый Костя, я хочу, чтобы ты меня понял, не гневался и как всегда поддержал. Это ведь ты когда-то передал мне фразу, сказанную нашему прадеду Петру III. Вы слишком добры, государь. Доброта вас погубит. И ведь погубила. Боюсь, что наш папа прав. Мы живём в Азии. Здесь нужна строгость, строгость и ещё раз строгость. Костя хотел опять броситься в бой, но я остановил его. Позволь закончить. Помнишь, как-то ты жаловался мне на журнал издаваемый поэтом Некрасовым. Ты сказал, что этот опасный господин Кумир молодёжи. И вот вчера вечером опасный кумир пришёл в английский клуб. Там событие. Английский клуб избрал в почётные члены Муравьёва. Был торжественный обед. По окончании обеда Муравьёв сидел в креслах, вокруг него почётные гости. И тут наш красный вождь молодёжи, господин Некрасов подходит и просит позволения прочесть стихи в честь того, кого ещё вчера они дружно травили именем вешатель. К чести Муравьёва он в ответ ни слова, молча продолжил курить трубку. И тогда вчерашний неустрашимый начинает подобострастно читать свой понедерик. Не правда ли интересно, как моментально сей господин излечился от всех заблуждений? А ты говоришь безумие. Нет, Найдено единственно разумное наше лекарство. Еще папа учил меня, как только начинается настоящая расправа, тотчас спешат встать на колени вчерашние смелые. А вот когда все они успокоятся, тогда и продолжим, дорогой Костя, наши реформы». Уходя, Костя сообщил. «Все эти дни злодей Каракозов усердно молится в тюремной церкви. Понял, куда он гнет и... промолчал». После ухода Кости я вызвал Кирелова и спросил о подкупе камердинера брата. Это приказал Пётр Андреевич Шувалов. Передай ему, что впредь я категорически запрещаю это делать. Кирелов поклонился.